Историческая справка И они были крутыми Вирджила Эрпа подстрелили в Тумстоуне И выстрелили ему в спину из ружья Причем заряд дроби обнажил кости позвоночника Второй заряд раздробил ему левую руку Вирджил перешел улицу к восточному салуну Чтобы рассказать своему брату Уайту, что случилось Потом поднялся в свою комнату в гостинице Космополитен Где им занялись доктор Мэтьюс и доктор Гудфэллоу Состояние его руки стало ясным сразу, но рану на спине не заметили, пока не сняли рубашку. Доктор Гудфеллоу вынул приличное количество дроби из раны на локте и кости. Вирджил утешил свою жену тем, что у него останется одна здоровая рука, чтобы ее обнимать. Подробности этого приведены в дневнике Джорджа Парсонса, а также в газете Тумстоуна «Эпитафия». Рассказ 10. Револьвер Килл Кенни. Никто ни разу в жизни не называл Монтану Крофта, высокого и довольно симпатичного парня, честным человеком. Хотя он убил в поединках четырёх, включая одного известного и опасного гонмена, те, кто его близко знали, считали стрелком среднего калибра, первоклассным конокрадом и скотокрадом, и преступником, который не дотянул до звания «великий» просто из-за лени. Другие, может быть, и преувеличивали его возможности стрелять быстро и метко. Но Монтана не переоценивал свои способности. Вовсе не дурак, он видел, как стреляют Джон Уэсли Хардин, Клей Эллисон и Уайт Эрп. Этого оказалось достаточно, чтобы Монтана понял, какой же он на самом деле никудышный ганмен. Естественно, что он никому об этом не говорил. Тем не менее, Монтана умел пользоваться удачей, а удача улыбнулась ему, когда он убил Джонни Уайлдера. Надо сказать, что о Джонни Уайлдере ходила слава как о неплохом стрелке для его возраста. Он убил нескольких человек и приобрел репутацию опасного парня. В 19 лет он насмешливо ухмылялся при упоминании малыша Билли и снисходительно отзывался о Хардине, а затем в город приехал незнакомец на вороном коне, и Джонни не захотел потесниться. Никто не утверждает, что он опоздал выхватить револьвер. На самом деле он выстрелил первым, когда револьвер Крофта только-только покинул кобуру. Правда, он промахнулся. Молодой, неопытный и нетерпеливый Джонни промахнулся и во второй раз. Монтана Крофт стрелял хладнокровно и прицельно, и лишь единожды. Над трупом склонились зеваки. Пуля задела край нагрудного кармана рубашки Джонни, и он покинул этот бренный мир». Даже тогда всё могло закончиться без последствий, если бы не толстый Ранион, который всё воспринимал в розовом цвете. Он оторвался от созерцания останков Джонни и громко возгласил. «Так стреляет только один человек!» «Только один, — говорю я вам!» «Это Килкенни!» Слова прозвучали. Все повернулись к Крофту. А Монтана, который мог бы отказаться от имени, промолчал. Неожиданно для себя он купался в невиданной доселе славе. Он стал килкени таинственным ганфайтером, истории о котором рассказывались и пересказывались у каждого лагерного костра. Он мог сказать, что ранее он ошибся, но лишь улыбнулся и вошёл в салон. Толстый, успокоенный тем, что Крофт принял имя, последовал за ним. «Я сразу вас узнал, мистер килкени Так стреляет только один человек». А потом, ваша чёрная шляпа, чёрные джинсы — это вы и никто другой. Сэм, поставь за мой счёт выпивку для Килкенни». За первым стаканчиком последовали другие, а ресторан отказался взять с него плату за обед. Девушки смотрели на него широко открытыми, восхищёнными глазами. Монтана Крофт изящно принимал знаки внимания и вместо того, чтобы проехать через Бакилью, остался в городке. Одним этим он нарушил традицию, поскольку репутация Килке требовала, чтобы он после убийства немедленно уехал из округи. В этом и заключалась причина его таинственности. Для Монтаны соблазн оказался слишком велик. Он вошел во вкус бесплатных завтраков и обедов, бесплатной выпивки и бесплатного места в конюшне, потому и не двинулся с места. Если кто-то все же обратил внимание на некоторое несоответствие его поступков, то промолчал. Общественное мнение принимало возможность варианта, что гость может уехать не сразу. И все же после недели блаженства Монтана заметил, что гостеприимство явно пошло на убыль. Выпивку больше никто не ставил, а в ресторане его уход, не расплатившись, начали воспринимать с прохладцей. И Монтана стал подумывать над тем, чтобы покинуть здешние места. Он даже направился к конюшне, но на полдороге остановился, сворачивая сигарету. «К чему уезжать при таком великолепном раскладе, какой ему и не снился?» — мелькнула предательская мысль. «Сам Килкенни находился где-то далеко, а, может быть, его уже вообще нет в живых?» «В любом случае, едва ли существовал один шанс из тысячи, что он появится в пограничном городке на Рио-Гранде. Так почему бы не воспользоваться благоприятной ситуацией, которую даровала ему судьба?» «Кто станет ему перечить?» Уайлдер был самым быстрым и крутым ганменом в городе. Крофт развернулся на каблуках и вошёл в магазинчик с скобяных товаров. Хаммед заворачивал скотоводу пачку патронов, и когда тот вышел, Крофт внимательно посмотрел на владельца лавки. «Хаммед», — произнёс он низким ледяным голосом, — «мне нужно 50 долларов». Джон Хаммед начал что-то говорить, но жёсткий взгляд Монтаны заставил его попридержать язык. «Это же Килкенни!» Он сам видел, как бандит уложил Джонни Уайлдера. Хаммед сглотнул. 50 долларов?» — переспросил он. «Да, хаммет Старик медленно повернулся к кассе и вынул одну купюру. «Никогда не возражал против того, чтобы одолжить немного денег хорошему человеку». Пролепетал он слегка вибрирующим тенорком. Крафт взял деньги и посмотрел на хаммета «Благодарю. Между нами говоря, я бы предпочел, чтобы никто об этом не узнал». «В курсе лишь вы и я». «Почтите, мне известно, кого искать, если пойдут разговоры по округе». «Поняли?» И с этим ушёл. Монтана знал, как воспользоваться удачей. Первый обход города принёс ему 400 долларов. Пара скотоводов поторговались, но ни один не осмелился отказать ему. Все воспринимали просьбу денег как заём. И только через две недели, когда Крофт второй раз обошёл город, До некоторых дошло, что они получили на хлебника. Тем не менее, бандит больше не волновался. Он снимал богатый урожаи, но пил редко, никого не беспокоил, не лез в чужие дела и доил город точно так же, как фермер доит корову. Однако Монтана никому не позволял вторгаться на свою территорию. Биг и Джесс Кеннеди обнаружили это к своему великому огорчению слишком поздно. Два крутых парня с севера приехали в Бакилью и после одного-двух стаканчиков виски решили ограбить банк. Мандана Крофт наблюдал за ними с того самого момента, как они появились на улице, и разгадал их намерение. В ту же секунду, когда они выскочили из банка, он вышел из полутьмы скобяного магазинчика с ружьем. Биг так и не узнал, от чего погиб. Он растянулся лицом в пыли, роняя из своего мешка золотые монеты. Джайес Кеннеди развернулся, успел выстрелить и получить в грудь заряд из второго ствола. Монтана хладнокровно подошел, собрал деньги, отнес мешки в банк и вернул их Джиму Стриту. Чуть усмехнувшись, засунул руку в один из мешков и вынул пригоршню золотых. «Благодарю». Поклонился он и вышел. Мнение о незваном госте в Бакилье разделилось. Некоторые хотели, чтобы он наконец уехал, но помалкивали. Другие считали его присутствие в городе благословением, поскольку, мол, он обеспечивает его защиту. И каким-то образом слухи о происходящем стали распространяться. А затем Монтана увидел Марджери Фермен, дочь старого чёрного Джека Фермена, Ранчеро и участника нескольких сражений с индейцами, а также красавицу и источник вечных наслаждений. Во всяком случае, так думал Монтана. Он повстречал её, когда во второй раз решил уехать из города. Крофт сидел в салуне и вдруг почувствовал неприятное тревожное предупреждение. Внутренний голос твердил «Уезжай! Слишком уж хорошо всё складывалось! Так хорошо долго не бывает! Возьми всё, что можешь, и сваливай, пока есть возможность! Её скоро может и не быть! Пора, приятель, пора!» Он прошагал к двери, повернул направо и взял курс на конюшню. И тут-то увидел Марджери Фермен, выходившую из повозки. Он уставился на неё, остановился, сдвинул шляпу на затылок и потерял решимость. Она быстрым шагом пошла в его сторону. Он заступил ей дорогу. — Привет, — сказал он. — Я раньше вас не видел. Марджери Ферман знала всё о человеке, которого звали Килкенни. Несколько лет она слушала истории о нём и его славе, и вдруг узнала, что он живёт в Бакилье. Она увидела его впервые и призналась себе, что разочарована. Да, он высок, красив, но чего-то в нём не хватало, чего-то неуловимого, что она ожидала в нём встретить. — Послушайте, — настаивал он, — мне хотелось бы увидеть вас ещё раз. — Если постоите здесь, пока я закончу дела, — ответила она, — увидите, как я уезжаю из города. С этим девушка обошла его и отправилась на почту. Крофт стоял как столб, ошеломлённый, потрясённый, охваченный сладким волнением. Он забыл о том, что собирался бежать, о тревожном предчувствии, неспосланном богами нарушителей закона. Он принялся ждать. По возвращении Марджери Фермен прошла мимо него и отказалась остановиться. Монтана вдруг разозлился. Он бросился за ней с воплем. «Эй, послушайте вы!» Что он хотел сказать? Так никто и не узнал. По улице шагом ехал высокий всадник в чёрной шляпе, с плоскими полями и плоской тульей. Под ним величаво выступал длинноногий гнедой. На его оружейном поясе низко висели две подвязанные к бёдрам кобуры. Неожиданно Монтана Крофт почувствовал себя так скверно, как никогда. Во рту у него пересохло. Марджери Фермен уже уселась в повозку, но оглянулась. Она увидела, что пристававший к ней парень стоит будто вкопанный, бледный, и проследила за его взглядом. Незнакомец с лицом, потемневшим от солнца и ветра, небрежно сидел на коне и молча смотрел на Крофта холодными зелёными глазами. Долгую минуту двое мужчин, не отрываясь, разглядывали друг друга, и Крофт не выдержал. Он направился было к повозке, но потом повернул к конюшне. Он услышал, как скрипнуло седло, когда незнакомец спешился. Дойдя до ворот конюшни, Монтана остановился и обернулся. Марджери Фермен сидела в повозке, держа вожжи, но не уезжала. Незнакомец стоял в пятидесяти ярдах от Монтаны, но его голос громко прозвучал на пустынной улице. «Я слыхал, в городе живёт парень, который называет себя Килкенни. Вы — тот самый». Как по мановению волшебной палочки, двери и окна тут же заполнились любопытными лицами. Это были лица людей, которых он грабил снова и снова. Губы его зашевелились, но слова не шли. Он попытался сглотнуть, но не смог. На лбу выступил пот, глаза защипало, но он не осмеливался поднять руку, чтобы вытереть его. «Я слыхал, что Килкенни — частный человек, гордящийся своей репутацией». «Вы — частный человек?» Крофт хотел ответить ему, но не сумел. «Не спешите!» В голосе незнакомца звенел металл. «Погодите чуток, а потом скажите всем, что вы не Килкенни!» «Скажите им, что вы лжец и вор!» В ответ на эти слова Крофт обязан был выхватить револьвер. Сейчас же. Он должен убить этого человека. Убить его или умереть самому. Но дело заключалось в том, что ему совсем не хотелось умирать, а умрёт он наверняка, если попытается потянуться за оружием. «Говорите же! Люди ждут!» Каким-то чудом голос вернулся. «Я не Килкенни!» — сказал он. «Остальное тоже...» В голосе незнакомца не слышалось сострадания. мандана Крофт внезапно постиг всю жестокую правду. «От пули можно умереть только один раз, но если сейчас он откажется от своего шанса, ему предстоит испытать много смертей». «Ладно, чёрт вас побери!» — прокличал он. «Я не Килкенни. Я лжец и вор, но будь я проклят, если кто-нибудь назовёт меня трусом!» Его руки рванулись к револьверам, и вдруг он потрясённо осознал, что это самое быстрое его движение за всю жизнь. Его переполнило, чуть не вырвавшись наружу, торжество. «Он ещё им покажет!» Его револьверы прыгнули вверх, и он увидел красную вспышку пламени, у дула револьвера незнакомца и почувствовал удар пули. Голова Монтаны как-то странно опустилась. Его глаза различали фонтанчики земли там, куда ударили его заряды. Он упал, выпустил револьвер, опёрся на руку, потом она подогнулась, и он перекатился лицом вверх. Незнакомец стоял над ним. Монтана смотрел на него. «Ты?» «Килкенни». «Я Килкенни». Голос высокого человека неожиданно потеплел. «Хорошая попытка». «Благодарю». Монтана Крофт умер на улице Бакилье, и никто не спросил, как его зовут на самом деле. Глаза Марджери ферман широко раскрылись. «Вы?» «Вы — Килкенни». На этот раз она увидела то неуловимое, что искала и не нашла в лице другого мужчины. Доброту, цельность натуры, силу духа. «Да», — сказал он и последовал своей традиции. Он тут же уехал из города. Конец сборника «Крепкие парни». Текст читал Александр Степной.